Глава 43. С утра во дворце начался беспорядок. Ника видел, что не было никакого плана обороны дворца. Да его и не могло быть, потому что никто никого не слушался и не исполнял ничьих приказаний. В одном зале были наставлены столы, придворные лакеи с презрительными улыбками на бледных лицах служили за ними, подавали закуски и вина. Там пировали офицеры, в то время как рай, и Полежаева с Ермоловыми второй день не имели корки хлеба. На улицах стреляли, а здесь были расстегнутые мундиры, пьяные лица, в коридоре кого-то тошнило, несколько человек стояли у стены с дорогими портретами, в позах, не вызывающих сомнения в том, что они делали. Ужасная тоска сжала сердце Ники. «Да», — подумал он, — Понятно, почему гибнет Россия. Она не может не гибнуть. Поручик, пожалуйста, привязался к нике капитан Аранин Баумской школы прапорщиков. И пьем! Да, отличная. Царская! Это представьте, это старая рвань, лакей, там еще. «Учая, подли, воображаю, что был бы с нами, если бы мы до старенького тяпнули. Пожалуй, и на ногах не устояли бы». Ника смотрел на него с недоумением и злобой. «Стыдно, капитан», — тихо сказал он, и пошел по дворцу. Везде был хаос. В одной из зал строились юнкера Аранинбаумской школы. Одни выходили из строя, потом снова вбегали. Фельдфебель никак не мог закончить расчета. Они оставляли дворец. Защитников дворца становилось все меньше, а толпа в нем не уменьшалась. И все чаще и чаще Ника слышал, как юнкера говорили между собой и рассказывали ему, что то тут, то там, среди толпы, шатающейся по дворцу, захватили то матроса, то солдата-большевика, Они просачивались откуда-то во дворец и вели настойчиво свою агитацию среди юнкеров. И сразу всем стало ясно, что без помощи извне, без восстания петербургского гарнизона, без подхода каких-то сил к Петербургу не удержаться. Лазили на крышу, прислушивались к тому, что делалось кругом, но все было тихо. Казаки не наступали. Несколько отчаянных юношей решились пробиться и принести в царское село записки с описанием положения. Юнкера и женский батальон сбились по коридорам и залам дворца, терялись в лабиринте комнат, этажей и зал. От поры до времени раздавался тяжелый гул, что-то охало неподалеку, звенели и падали стекла, и сейчас же страшный взрыв обозначал падение снаряда. Стреляла Аврора. И то, что у большевиков была артиллерия, а у юнкеров ее не было, понижало дух защитников Зимнего дворца. Министры нервничали и все чаще говорили о том, что сопротивление бесполезно. Высокий и стройный министр Польчинский выходил из зала и пытался выдворить хотя какой-либо порядок в этом кошмарном сумбуре, который царил во дворце. — Постройтесь, постройтесь, господа, скорее, — говорил он. «Юнкерам надо очистить дворец от большевиков. Мы поднимемся наверх, пройдем верхним этажом и зайдем этим негодяям в тыл. Сколько вас?» «Двадцать семь человек, господин министр». «Ну, довольно для этих негодяев. Они трусливы. А знает кто-либо план Зимнего дворца». Но никто не знал. Шли на удачу и путались по темным переходам, по винтовым лестницам, и вся операция оказалась сумбурным лихорадочным сном. Захватывали во дворце большевиков и не знали, что с ними делать, куда их девать. Телефон не работал, никакой связи с внешним миром не было, и, как это ни странно, слухи зарождались и гасли. Их сообщали как истину и то надеялись, то предавались отчаянию. От всего этого беспорядка юнкера волновались, не видели смысла боя, не видели возможности отсидеться. Продовольствие было давно на исходе, если бы не таинственные корзины с хлебом и закусками, которые, несмотря на то, что дворец был оцеплен кругом красногвардейцами, протискивали туда люди разного звания, провозили иностранцы, среди защитников был бы уже настоящий голод. Никто не думал, что это продолжится так долго. Расчитывали, что уже 26 октября Керенский с войсками освободит Петербург из-под власти большевиков. Но шло уже 29 е а помощи ниоткуда не было. «Держитесь!» — говорили прибегавшие из штаба округа люди. «Помощь близка!» Но по их лицам было видно, что они и сами не верили в эту помощь. «Капитану Кузьмину, комиссару Петроградского округа, удалось уговорить преображенцев! На Невском преображенцы разоружают Красную гвардию! Волынский полк окружил Смольный! Ленин и Троцкий бежали на «Аврору!» Ленин и Троцкий, эти два имени, не сходили с уст, и на их головы сыпались все проклятия. Все оживало, любопытные устремлялись к окнам, открывали двери подъезда и падали раненые невидимыми пулями. Было ясно одно — обложение дворца стало еще крепче, еще теснее. Ползли новые слухи, передаваемые на ухо, с глазу на глаз — Бледный юноша склонялся к бледному юноше и говорил чуть слышно. «Казаки Керенского митингуют и не желают драться». Викжель постановил не пропускать никаких воинских эшелонов к Петербургу. «А кто такое Викжель?» «Военный исполнительный комитет железнодорожников». В эти страшные часы нарождались и страшные слова, от которых уже веяло мертвящее ядовитое дыхание интернационала. К Викжелю присоединился Потель, союз почтово-телеграфных рабочих, и он становился на сторону большевиков. Около полудня стрельба замолкла. Какая-то делегация от большевиков проехала к штабу округа, и не успела она скрыться в широких дверях громадного здания, как пошли новые слухи. «Большевики сдаются, хотят переговоров, они требуют допущения своих членов правительства, и пусть кому они мешают» допустить хоть одного большевика в правительство, и он разложит все правительство и погубит Россию!» «Ну что, а теперь-то лучше?» Оглядывались на восьмимесячную работу Временного правительства и чувствовали, как обмекали руки и ноги, и сердце медленно падало. На фронте отходили, сдавались, бежали, на фронте был один позор. Армия разложилась, внутри грабежи и погромы, на улицу выйти страшно. Голод надвигался вместе с зимою. Дров нет. Железные дороги умирают. Рабочие перестали работать. Красивый русский язык поруган. Старое правописание заменено новым. Заборное правописание освящено Академией наук и постановлением Временного правительства. Правительство широко раскрыло двери хаму. И хам врывался и поганил все, что было чисто и свято. С улицы шли страшные вести. Ищут по домам кадетов и юнкеров и убивают их. С офицеров срывают погоны на улице и забивают насмерть. И сейчас же говорили о том, что Красная Гвардия — дрянь, она не хочет сражаться. На Невском дама одна трех красногвардейцев обезоружила и винтовки сама в Дворницкую снесла при смехе толпы. На улицах была толпа, а значит, не так страшно. Опять любопытные лица тянулись к окнам. Опять по узким лестницам лезли на чердаки и выползали на крышу. Большой красный флаг трепался на флагштоке и говорил о крови и мучениях. Внизу, в сыром тумане осенних сумерек, мокрыми камнями блестела площадь с черными полосами торцовых дорог. Пусто было на ней. Александровский сад шумел осенними кустами, И они, облетевшие, разбухшие от дождя, казались зловещими. Вся его площадь с извилистыми дорожками, с круглым бассейном фонтана, с памятниками, была пуста. В белом здании Адмиралтейства таилась толпа, и оттуда щелкали выстрелы. Пять человек-матросов жались за Александровской колонной, и чудилось, что они устанавливают там пулемет». Броневик стоял подаркой главного штаба. Дальше было море крыш темно-коричневых, серых, мокрых, блестящих. Там были дома, где жили родители этих юношей, где от них ждали спасения. Там было тихо. Взгляд хотел увидеть в туманной доли за городом двигающиеся войска. Слух хотел уловить громко на увидеть дым поездов, спешащих на выручку но кругом была тишина и темное марево покрывало поля и огороды вокруг петербурга митингуют шептали молодые уста казаки митингуют и не идут спасать петроград